Хаджун-чанг Тайная история капитализма Почему мы бедные, несчастные и больные. Пролог Мозамбикское экономическое чудо Как избежать бедности Мозамбик бросает вызов лидерам Натсн Волтс 28 июня 2061 года Мапута из бумажного издания журнала «Экономист». На великолепно проведенном мероприятии, состоявшемся в День независимости Мозамбика, 25 июня крупнейшая африканская, за вычетом ЮАР, бизнес-группа из города Мапута Трес-Эстрелес обнародовала новую революционную технологию массового производства водородных топливных ячеек. Когда осенью 2063 года наш новый завод начнет производство, торжественно пообещал председатель правления господин Армандо Нумайо, мы сможем бросить вызов лидерам из США и Японии, предложив нашим клиентам гораздо лучшее качество за свои деньги. Аналитики сходятся во мнении, что новая технология ТРЭС-Эйстрелес — позволит водородному топливу заменить спирт в роли главного источника энергии для автомобилей. Это, несомненно, бросит серьезный вызов ведущим производителям спиртового топлива, таким как бразильская Петробра или малазийский Альканас, заявил Нельсон Бекки Малан, директор престижного НИИ энергоэкономики при Университете Западного мыса ЮАР. Трес Эйстрелес совершила свой стремительный взлет с довольно скромного старта. Фирма начала с экспорта орехов кешью еще в 1968 году, за семь лет до одобрения Мозамбиком независимости от Португалии. Затем она разрослась, расширившись в текстильную промышленность и переработку сахара сырца. Потом она совершила еще более смелый шаг, войдя в электронику. Сначала как субподрядчик корейского гиганта «Самсунг», а затем уже и как независимый производитель. Но когда в 2030 году фирма объявила, что их следующим проектом будут водородные топливные элементы, она столкнулась с большим недоверием. «Все думали, что мы рехнулись», — говорит господин Нумая, — «подразделение топливных элементов высасывало из нас деньги в течение 17 лет». По счастью, в то время у нас было немного внешних акционеров, которые требовали бы мгновенных результатов. Мы неизменно верили, что построение фирмы мирового класса требует длительной подготовки. Подъем компании символизирует экономическое чудо современного Мозамбика. В 1995 году, через три года после того, как окончилась кровавая 16-летняя гражданская война, Мозамбик имел ВВП на душу населения всего 80 долларов и был в буквальном смысле беднейшей страной в мире. Испытывая глубокий политический раскол, имея разгул коррупции и жалкие 33% грамотности, перспективы Мозамбика расценивались от мрачных до зловещих. В 2000 году, через 8 лет после окончания гражданской войны, средний мозамбикиц все еще зарабатывал всего 210 долларов в год, чуть более половины заработка среднего гонится, зарабатывавшего 350 долларов в год. И тем не менее, с тех пор мозамбикское экономическое чудо превратило его в одну из богатейших экономик в Африке и в страну с подушевым доходом выше среднего. Немного везения и усердия, и он может даже войти в ряды развитых экономик лет через 20-30. «Мы не будем почивать на лаврах», — говорит господин Нумая с хитрой ухмылкой, за которой заметна стальная решимость. «Это жесткая отрасль, где технологии сменяются быстро. Жизненный цикл продукта короток, и никто не может протянуть долго в роли лидера, опираясь только на одну инновацию. Конкуренты могут появиться из ниоткуда, в любой момент». В конце концов, его собственная компания сама только что выкатила неприятный сюрприз американцам и японцам. Может ли сравнительно неизвестный производитель топливных ячеек где-нибудь в Нигерии решить, что если Трес Айстрелес смогла выдвинуться из глубокой тени на вершину дерева, то, может быть, он тоже сможет. У Мозамбика может получиться или не получиться развиваться, согласно моей выдумке, но как бы вы реагировали, если бы вам в 1961 году, за век до мозамбикской мечты, сказали, что через 40 лет Корея станет крупнейшим в мире экспортером мобильных телефонов, совершенно фантастического продукта для того времени. Водородные топливные элементы, по крайней мере, уже существуют. В 1961 году, спустя 8 лет после окончания братоубийственной войны Северной Кореей, среднедушевой ВВП в Южной Корее составлял 82 доллара. Средний кореец получал менее половины заработка среднего гоница 179 долларов. Война в Корее, которая, кстати, началась 25 июня, в день независимости Мозамбика, была одной из наиболее кровавых в истории человечества, унеся 4 миллиона жизней за три с лишним года, 1950-1953. Половина южнокорейских производственных мощностей и более 70% ее железных дорог были уничтожены в конфликте. Страна смогла продемонстрировать некоторую способность к самоорганизации, подняв к 1961 году уровень грамотности до 71% с уровня жалких 22%, которые Корея унаследовала в 1945 году у своих колониальных господ японцев, правивших в Корее с 1910 года. Тем не менее, повсеместно Корея считалась безнадежным случаем провала в развитии. Внутренний документ USAID, главного американского органа международной помощи, в 1950 году назвал Корею «бездонной бочкой». В то время главными статьями экспорта были вольфрамовая руда, рыба и прочие простейшие сырьевые товары. Что касается Samsung, ныне одного из ведущих мировых экспортеров мобильных телефонов, полупроводников и компьютеров, то компания начинала как экспортер рыбы, овощей и фруктов в 1938 году, за 7 лет до освобождения Кореи от японского колониального правления. До 70-х годов XX -го века ее главными направлениями были переработка сахара с и текстиль, в который она вошла в середине 1950-х. Когда она двинулась в полупроводники, приобретя 50-процентную долю в «Корея Семикондакта» в 1974 году, никто не принял это всерьез — в конце концов, Самсунг даже не производил цветных телевизоров до 1977 года. Когда в 1983 году она объявила о своих намерениях бросить вызов лидерам полупроводниковой промышленности из США и Японии путем создания своих собственных чипов, в это мало кто верил. Корея, одно из беднейших мест на Земле... Была той обездоленной страной, в которой я родился 7 октября 1963 года. Сегодня я гражданин одной из богатейших, если не самой богатой на свете страны. Уже при моей жизни среднедушевой ВВП в Корее вырос почти в 14 раз в масштабах покупательной способности Великобритании для этого потребовалось более 200 лет. С конца 18-го по сегодняшний день. Соединенным Штатам около 150 лет с 1860-х годов по сегодняшний день. Материальный прогресс, которому я был свидетелем за свои 40 с лишним лет, можно сравнить только с тем, как если бы я начал свою жизнь британским пенсионером, родившимся во времена царствования Георга III, или американским дедушкой, родившимся при президенте Линкольне и дожил до наших дней. По-видимому, использованные образы пенсионера и дедушки — олицетворяют лицо, находящееся на пике своего материального благополучия и накоплений, доступных среднему мужчине того времени. «Дом, в котором я родился и жил до шести лет», Стоял на тогдашней северо-западной окраине Сеула, столице Южной Кореи. Он был небольшим, на две спальни, но современным, одним из тех, которые государство построило на средства иностранной помощи в рамках программы по обновлению обветшалого жилищного фонда. Он был построен из бетонных блоков, и плохо отапливался, так что зимой было довольно холодно, ведь зимой температура в Корее может упасть до 15 и даже 20 градусов мороза. Канализации не было, конечно, такое было только для очень богатых. И тем не менее, моя семья имела многие роскошества, которых не было у других — благодаря положению моего отца, высокопоставленного чиновника Министерства финансов, который бережно сэкономил часть своей стипендии, когда он учился один год в Гарварде. У нас был черно-белый телевизор, который как магнитом притягивал наших соседей. Один друг семьи, многообещающий стоматолог из госпиталя Святой Мэри, одного из крупнейших в стране, каким-то образом всегда находил время, чтобы зайти к нам каждый раз, когда показывали по телевизору крупные соревнования, якобы по причинам, никак не связанным с трансляцией. В сегодняшней Корее он бы подумывал о том, чтобы заменить второй семейный телевизор в спальне на широкоэкранный плазменный. Мой двоюродный брат, который только что приехал с родины отца к Ванжу в Сеул и пришел к нам в гости, стал спрашивать мою мать, что это за странный белый шкаф у нас в гостиной. Это был наш холодильник. Кухня была слишком мала, чтобы вместить его. Моя жена Хиджионг, родившаяся в 1966 году в Кванджу, рассказывала мне, что их соседи регулярно помещали свое драгоценное мясо в холодильник ее матери, супруги преуспевающего врача, как если бы она была менеджером эксклюзивного швейцарского банка. Небольшой домик из бетонных блоков с черно-белым телевизором и холодильником может и не показаться чем-то особенным. Но для поколения моих родителей он был воплощенной мечтой, ведь они жили в очень бурное и наполненное лишениями время. Японское колониальное правление. 1910-1945 годы. Вторая мировая война. Разделение Кореи на Северную и Южную, 1948 год, и война в Корее. Каждый раз, когда я, моя сестра Йонхи и мой брат Хасок жаловались насчет пищи, наша мама сетовала о том, как мы испорчены. Она не уставала напоминать нам, что когда она была наших лет, люди ее поколения считали, что им очень повезло, если у них на столе были яйца. Многие семьи не могли себе их позволить, а в тех семьях, где их могли позволить, их приберегали для отцов и работающих старших братьев. Она часто вспоминала, как у нее разрывалось сердце, когда ее младший брат, пяти лет, умиравший из голоду во время Корейской войны, сказал, что ему стало бы лучше, если бы он только смог подержать в руках чашку из-под риса, даже пустую. Мой отец, ныне мужчина весьма здорового аппетита, обожающий свою порцию мяса, старшеклассником должен был выживать на рисе, маргарине с черного рынка и запасов американской армии, соевом соусе и перцовой пасте». В возрасте десяти лет он был вынужден беспомощно наблюдать, как его семилетний младший брат умирал от дизентерии, смертельного поветрия, ныне почти неизвестного в Корее. Многие годы спустя, в 2003 году, будучи в отпуске, я приехал погостить из Камбриджа в Корею и водил моего друга и учителя, нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, по Национальному музею в Сеуле. Мы подошли к выставке прекрасных черно-белых фотографий, демонстрировавших повседневную жизнь сеульского предместия среднего класса в конце 50-х — начале 60-х годов XX -го века. Именно таким я помнил свое детство. Рядом с нами стояли две юные женщины, лет по 20 с небольшим. Одна из них воскликнула. «Как это может быть Корея? Это какой-то Вьетнам!» Между нами была разница лет в двадцать, не больше, но знакомые мне сцены были совершенно незнакомы ей. Я повернулся к Джо и сказал, что я чувствую, насколько мне повезло, что, будучи специалистом по экономическому развитию, я имел возможность наблюдать такие разительные перемены в течение моей жизни. Я чувствовал себя, как чувствовал бы историк, специализирующийся на средневековой Англии, который своими глазами видел битву при Гастингсе, или астроном, который вернулся назад во времени к моменту Большого взрыва. Следующий наш дом, в котором я прожил с 1969 по 1981 годы, в самый пик корейского экономического чуда, не только имел канализацию, но также мог похвастаться центральным отоплением. Бойлер, к сожалению, загорелся и чуть не спалил весь дом, вскоре после того, как мы въехали. Но я не жалуюсь. Нам очень повезло, что он у нас был. Большинство домов отапливались угольными брикетами, и тысячи людей погибали каждую зиму от отравления угарным газом. Эта история просто иллюстрирует состояние корейской техники в ту далекую и в то же самое время такую близкую эпоху. В 1970 году я пошел в начальную школу. Это была второразрядная частная школа. В каждом классе было по 65 человек. И мы этим очень гордились. Потому что в соседней государственной школе было по 90 человек в классе. Много лет спустя на одном семинаре в Кембридже докладчик сказал, что в 1980-е годы из-за бюджетных сокращений, навязанных Международным валютным фондом. Подробнее о нем позднее: среднее число учеников в нескольких африканских странах выросло с 30 с лишним. До сорока с лишним человек. Тогда меня как громом поразило, насколько плохо обстояли дела в корейских школах моего детства. Когда я учился в начальных классах, в самой лучшей школе страны было по сорок человек в классе, и все удивлялись, как им это удается. Государственные школы в некоторых быстрорастущих городских районах были перегружены до предела, имея до ста человек в классе. Учителя работали по две, иногда по три смены. Неудивительно, что в таких условиях широко применялось битье учеников и зубрежка. Конечно, такие методы имеют очевидные недостатки — но, по крайней мере, Корея смогла обеспечить как минимум шестилетнее образование практически всем детям, начиная с 60-х годов. В 1972 году, когда я был на третьем году обучения, американский третий класс, школьный двор внезапно стал солдатским бивуаком. Присутствие солдат должно было предотвратить любые студенческие выступления против военного положения, введенного президентом страны, бывшим генералом Паком Чонхим. По счастью, они были там не против меня и моих друзей. Мы, корейские дети, может и были известны своими ранними успехами в учебе, но конституционное устройство было слегка за пределами возможностей нас, девятилетних, Моя начальная школа была при университете, вольнодумству студентов которого и было главной мишенью солдат. Корейские студенты были совестью нации во времена политического средневековья военной диктатуры, и они же сыграли ведущую роль в том, чтобы положить ей конец в 1987 году. После прихода к власти в 1961 году в результате военного переворота генерал Пак сделался штатским и победил в трех выборах подряд. Его победы на выборах опирались на успех политики пятилетних планов экономического развития, которые запустили экономическое чудо. Но победы обеспечивались также фальсификациями и грязными политическими трюками. Его третий и последний президентский срок истекал в 1974 году, но Пак не мог просто так уступить. Посреди своего третьего срока он устроил то, что в Латинской Америке называют автопуч. Последовал распуск парламента и создание управляемой избирательной системы, гарантировавшей ему пожизненное президентство. Он оправдывал все это тем, что страна не могла себе позволить хаос демократии. Людям сказали, что стране нужно защищаться от северокорейского коммунизма и ускорять экономическое развитие. Провозглашенная им цель повысить среднедушевой ВВП до 1000 долларов в 1981 году многие сочли шапка закидательской, граничащей с бредовой. В 1973 году президент Пак начал осуществлять Программу индустриализации в тяжелой химической промышленности. Первый сталелитейный завод и первые судоверфь вступили в строй, и первые местные автомобили, собранные в основном из импортных комплектующих, выкатились с конвейера. Создавались новые предприятия в электронике, машиностроении, химической и других высокотехнологических отраслях. С 1972 по 1979 годы среднедушевой ВВП вырос феноменально, более чем в 5 раз в долларовом исчислении. Казавшаяся бредовой цель ПАКа, Довести среднедушевой ВВП до 1000 долларов к 1981 году была достигнута на 4 года раньше срока. Экспорт рос еще быстрее, увеличившись в 9 раз в долларовом исчислении. «Всеобщая одержимость экономическим развитием нашла свое полное отражение в нашем образовании. Нас учили, что наш патриотический долг — докладывать, если кто курит иностранные сигареты». Страна нуждалась в иностранной валюте, вырученной от экспорта до последней копейки, чтобы закупать оборудование и материалы, и еще глубже развивать промышленность. Ценная иностранная валюта была поистине кровью и потом наших бойцов индустрии, бившихся в экспортных битвах на предприятиях страны. Те, кто проматывал ее на всякую ерунду типа контрабандных сигарет, были предатели. Я не думаю, что кто-нибудь из моих друзей заходил настолько далеко, чтобы сообщать о таких актах измены. Но мельница слухов малоло когда мы, дети, видели иностранные сигареты в доме у кого-нибудь из друзей. Об отце такого друга, а почти исключительно мужчины, отзывались очень неодобрительно, если не как о преступники то, по крайней мере, как они о патриотичном, а следовательно, о моральном человеке. Трата иностранной валюты на что-либо нежизненно важное для промышленного развития была или запрещена, или очень не поощрялась посредством запретов на импорт, высокими тарифами и акцизами, которые назывались налогами на потребление предметов роскоши. Предметы роскоши включали в себя даже относительно простые вещи, такие как небольшие автомобили, виски или печенье. Я помню тихое ликование в народе, когда специальным правительственным решением была закуплена партия датского печенья в конце 1970-х. По той же причине поездки за рубеж были запрещены, за исключением утвержденных государством деловых поездок или учебы за рубежом. Как следствие, хотя у меня немало родственников в США, я никогда не выезжал за пределы Кореи, пока в возрасте 23 лет в 1986 году я не стал первокурсником в Кембридже. Это не значит, что никто не курил иностранных сигарет или не ел контрабандного печенья. В обращении находилось значительное количество нелегальных или полулегальных иностранных товаров, был некоторый объем контрабанды, особенно из Японии. Но большая часть товаров была ввезена нелегально или полулегально из многочисленных американских военных баз, рассыпанных по стране. Американские солдаты, воевавшие в Корейской войне, могут все еще помнить тощих корейских детей, которые бегали за ним и выпрашивали жвачку или шоколад. Даже в 1970-е годы товары из американской армии все еще считались роскошью. Семьи, принадлежавшие к среднему классу, с возрастающими доходами, могли себе позволить покупать шоколадки «М&М», и растворимые соки танк-джуз в магазинах и у переезжих латошников. Менее состоятельные люди ходили в рестораны, в которых подавали буддая-чайч, буквально рагу с военной базы. Это был более дешевый вариант классического корейского рагу кимчи-чайч, в который добавляли кимчи, капусту маринованную с чесноком и перцем, но главный компонент мяса живота свиньи заменяли на более дешевые сорта, такие как пайковый бекон, сосиски или мясные консервы «Спам», вывезенные с американских военных баз. Я до смерти хотел попробовать мясные консервы «Спам», отварной маринованной солонины, шоколадок, галет, и бесчисленных других вещей, названия которых я даже не знал, из ящиков американского рациона Си — полевой паёк для боевых условий, состоящий из консервированных и сушеных продуктов. Мой дядя по материнской линии был генералом Корейской армии, и он сберегал припасы во время совместных учений с американскими коллегами и иногда давал мне полакомицам. Американские солдаты ругали никудышнее качество своих полевых пайков. Для меня же они были как корзины продуктов для пикника «Фортном энд Мейсон. Но тогда я жил в стране, где в ванильном мороженом было так мало ванили, что я думал, что слово «ванильное» означает «простое», без вкусовых добавок, пока я еще не начал учить английский в школе. Если так дело обстояло с хорошо питавшимся ребенком из верхнего среднего класса, то вы можете себе представить, каково было остальным. Когда я перешел в старшие классы, мой отец подарил мне калькулятор Кассио, подарок далеко за пределами даже самых смелых мечтаний. Тогда он, вероятно, стоил половину месячной зарплаты работника швейной фабрики. Это было огромной тратой даже для моего отца, но он ничего не жалел ради образования. Двадцать лет спустя сочетание быстрого развития электроники и подъема уровня жизни в Корее привели к тому, что калькуляторы были в таком изобилии, что их раздавали как подарки в универмагах. Многие из них, в конце концов, оказались в роли игрушки для младенцев, хотя я не думаю, что именно поэтому корейские дети хорошо успевают по математике. Корейское экономическое чудо, конечно же, не было лишено темной стороны. Многие девушки из бедных семей в деревне были вынуждены искать работу сразу же после окончания начальной школы в возрасте 12 лет, чтобы избавить семью от лишнего рта и заработать денег, позволив хотя бы одному из братьев получить высшее образование». Некоторые из них становились служанками в городских семьях среднего класса, работая за стол и кров, а если повезет, то и немного карманных денег в придачу. Других девушек, а также юношей, которым не повезло, эксплуатировали на заводах и фабриках, условия работы которых навевали воспоминания о адских мельницах XIX века. Из поэмы Уильяма Блейка «And it is fit» feet... In Action Time или о патогонном производстве в сегодняшнем Китае. В текстильной или швейной промышленности, которые были главными экспортными отраслями, рабочие часто работали по 12 часов и более в опасных и нездоровых условиях за низкую зарплату. На некоторых фабриках отказывались подавать в столовых суп, чтобы, не дай бог, рабочим не понадобились бы дополнительные перерывы на туалет, что могло снизить их и без того минимальные прибыли. Во вновь создаваемой тяжелой промышленности — автомобильной, сталелитейной, химической, машиностроительной и прочих — условия были лучше. Но в целом корейские рабочие работали в среднем 53-54 часа в неделю, больше, чем где бы то ни было в мире в то время. Возникли городские трущобы. Поскольку они обычно располагались на склонах холмов, сопок, из которых в основном и состоит корейский ландшафт, их прозвали «Районы Луны» в честь популярного комедийного телесериала 1970-х годов. Семьи из четырех-пяти человек ютились в крошечных комнатках, и на сотни людей был один туалет и один водопроводный кран. Многие такие трущобы разгоняла полиция, а жильцов распихивали по широко раскинувшимся предместьям с еще худшей антисанитарией и худшей транспортной досягаемостью. На расчищенном месте строили новые микрорайоны многоэтажек, для растущего среднего класса. Если бедняки не могли вырваться из новых трущоб достаточно быстро, хотя вырваться из трущоб было, по крайней мере, возможно, принимая во внимание быстрый рост экономики и создание новых рабочих мест, городская застройка опять настигала их и отправляла в еще более отдаленные места. Некоторые оказывались в конечном итоге бездомными на главной городской свалке на острове Нанжи. Немногие за пределами Кореи знают, что прекрасные общественные парки, окружающие великолепный сеульский футбольный стадион, который весь мир видел во время чемпионата мира 2002 года, были построены в буквальном смысле поверх старой свалки на острове. Сегодня на нем расположена ультрасовременная экологичная газовая электростанция, которая перерабатывает органические отходы, сваленные там. В октябре 1979 года, когда я все еще учился в школе, на фоне растущего всеобщего недовольства диктаторским правлением и экономической сумятицы, вызванной вторым нефтяным шоком, Президент Пак был неожиданно убит руководителем своей собственной службы безопасности. Последовала недолгая сиульская весна, полная надежд на демократию. Они грубо оборвались следующим военным правительством генерала Чондухвана, который захватил власть после того, как в мае 1980 года во время резни в Кванджу он сокрушил вооруженное народное восстание. Несмотря на глубокую политическую реакцию, к началу 1980-х годов Корея стала крепким середняком по доходам, наравне с Эквадором, Маврикием и Коста-Рикой. Но она была все еще далека от той процветающей Кореи, которую мы знаем сегодня. Одним из жаргонных выражений, ходивших среди нас старшеклассников, было «Я бывал в Гонконге» что означало «я испытал мир за пределами нашего». Даже сегодня Гонконг все еще значительно богаче, чем Корея, но в 1960-е и 1970-е годы это выражение отражало тот факт, что подушевой ВВП Гонконга был в 3-4 раза больше, чем у меня на родине. Когда в 1982 году я поступил в университет, Меня интересовали проблемы прав интеллектуальной собственности, тема, ставшая еще более актуальной в наше время. К тому времени Корея стала достаточно компетентной, чтобы копировать современную продукцию, и достаточно богатой, чтобы желать прекрасного в своей жизни — музыки, модных товаров, книг. Но она еще не была достаточно передовой, чтобы выдвигать свои собственные оригинальные идеи, разрабатывать и владеть международными патентами, авторскими правами и торговыми марками. Сегодня Корея — одна из наиболее изобретательных стран в мире. Она входит в число первой пятерки стран, ежегодно получающих наибольшее число патентов в патентном ведомстве США — но до середины 1980-х годов страна жила обратным инжинирингом. Мои друзья покупали скопированные компьютеры, изготовленные в мелких мастерских, которые разбирали IBM-образцы, копировали все компоненты и собирали свои. То же самое происходило с торговыми марками. В то время Корея была одной из пиратских столиц мира, штампуя поддельные кроссовки Найк и сумочки Луис Vuitton в огромных количествах. Те, у кого была более чувствительная совесть, выбирали почти подделки. Так, например, были кроссовки, которые выглядели как Найк, но назывались Найс, nice, или кроссовки, которые имели фирменный Найковский штрих, но с дополнительным ответвлением. Поддельные товары редко выдавались за настоящие. Те, кто их покупал, прекрасно понимали, что покупают подделки. Весь смысл этого был в том, чтобы произвести модное впечатление, нежели ввести в заблуждение. Защищенные авторским правом материалы не были исключением. Сегодня Корея экспортирует в большом и все возрастающем количестве защищенные авторским правом материалы — Фильмы, телесериалы, поп-музыку, но в то время импортная музыка, долгоиграющие пластинки или фильмы, видеокассеты, были настолько дороги, что мало кто мог себе позволить оригинальный товар. Мы выросли, слушая пиратские записи рок-н-ролла, которые мы называли «Записи из темпурной», потому что звук был такой, как будто кто-то жарил темпуру блюда из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре, на заднем плане. Что касается иностранных книг, они все еще были недоступны большинству студентов. Поскольку я был из обеспеченной семьи, которая могла вкладывать в образование, у меня было несколько импортных книг. Но большинство моих книг на английском языке были пиратскими изданиями. Я бы ни за что бы не поступил и не удержался в Кембридже, если бы не эти пиратские книги. К тому времени, когда я заканчивал первый этап моей учебы в Кембридже, в 1980-х, Корея стала страной с подушевым доходом стабильно намного выше среднего. И самым верным свидетельством тому было то, что европейские страны перестали требовать от корейцев въездных виз. Все равно к тому времени для большинства из нас уже не было причин желать эмигрировать куда-нибудь нелегально. В 1996 году Корея даже присоединилась к Организации экономического сотрудничества и развития, Клубу богатых стран, и объявила себя добившейся признания. Хотя эта эйфория очень сильно сдулась начавшимся финансовым кризисом охватившим Корею в 1997 году. С того времени страна еще не восстановила свои былые высокие экономические показатели, в основном из-за того, что она слишком рьяно приняла модель господства свободного рынка». Но об этом позднее. Каковы бы ни были ее сегодняшние проблемы, корейский экономический рост и вызванные им социальные преобразования за последние 45 лет – были поистине впечатляющими. Она прошла путь от одной из наибеднейших стран в мире до страны, равной Португалии и Словении в терминах подушевого дохода. Страна, главным экспортом которой были вольфрамовая руда, рыба и парики из человеческого волоса, стало высокотехнологическим центром, экспортирующим мобильные телефоны и плазменные телевизоры, которые с удовольствием покупают по всему миру. Улучшившиеся питание и здравоохранение способствовали тому, что сегодняшний новорожденный в Корее имеет все шансы прожить на 24 года дольше, чем родившийся в 1960-е годы. 77 лет против 53 лет, соответственно. Сегодня вместо 78 младенцев на тысячу рождений только пять не доживают до года, разбивая сердца намного меньшему числу родителей. В терминах этих показателей шансов в жизни. Успех Кореи таков, как если бы Гаити превратилась в Швейцарию. Как это чудо стало! Возможным. Для большинства экономистов ответ очень прост. Корея преуспела, потому что она следовала диктату свободного рынка. Она следовала принципам здоровых финансов, низкой инфляции, небольшого правительства, частного предпринимательства, свободной торговли и политики дружелюбия по отношению к иностранным инвестициям. Эта точка зрения известна как «неолиберальная экономика». Неолиберальная экономика – это новая версия либеральной экономики экономиста XVIII века Адама Смита и его последователей. Впервые она появилась в 60-е годы XX века и стала повсеместно господствующей доктриной с 1980-х. Либеральные экономисты XVIII и XIX веков считали, что неограниченная конкуренция на свободном рынке была наилучшим способом устройства экономики – потому что она заставляет всех работать с наибольшей отдачей. Вмешательство государства считалось вредным, потому что оно снижало давление конкуренции, ограничивая участие потенциальных конкурентов посредством регулирования импорта или ведения монополий. Неолиберальные экономисты выступают за некоторые вещи, которые прежние либералы не одобряли. Из наиболее ярких примеров Некоторые формы монополии, такие как патенты или монополия Центрального банка на выпуск банкнот, и политическая демократия. Но в целом они разделяют энтузиазм прежних либералов в отношении свободного рынка. И несмотря на незначительные поправки, последовавшие за целой серией разочаровывающих результатов применения неолиберальной политики в развивающихся странах за последнюю четверть века, ядро неолиберальной программы, состоящей из дерегулирования, приватизации и открытости международной торговли и инвестициям осталось неизменным с 80-х годов двадцатого века. В отношении развивающихся стран неолиберальная программа проталкивалась союзом правительств богатых стран, руководимым США, при посредничестве нечестивой троицы международных экономических организаций, которые они почти совершенно контролируют, Международного валютного фонда МВФ, Всемирного банка ВБ и Всемирной торговой организации ВТО. Правительства богатых стран используют свою финансовую помощь и доступ на свои рынки как морковку, чтобы побудить развивающиеся страны принять неолиберальную политику. Это делается и в интересах конкретных лоббирующих компаний, но обычно, чтобы создать общую благоприятную обстановку для иностранных товаров и инвестиций в соответствующей развивающейся стране. МВФ и ВБ играют свою роль, связывая предоставление своих займов с условием принятия неолиберальной политики. ВТО приносит свой вклад, формулируя правила международной торговли, которые благоволят свободе торговли в сфере, где богатые страны сильны, но не там, где они слабы, к примеру, сельское хозяйство или текстиль. Эти правительства и международные организации поддерживают целая армия идеологов. Некоторые из них — это высококвалифицированные ученые, которые должны бы знать пределы экономики свободного рынка, но склонны их игнорировать, когда дело доходит до политического консультирования, особенно когда они консультировали бывшие коммунистические экономики в 90-е годы XX -го века. Взятые вместе эти различные органы и частные лица составляют могущественную пропагандистскую машину финансово-интеллектуальный комплекс, опирающийся на деньги и власть. Этот неолиберальный истеблишмент заставляет нас поверить, что в годы своего экономического чуда в 1960-е и 1980-е годы Корея следовала неолиберальной стратегии экономического развития. Реальность же была совершенно иной. То, чем Корея на самом деле занималась эти десятилетия, так это тем, что вскармливала новые отрасли промышленности, выбранные государством с привлечением частного сектора посредством тарифной защиты, субсидий и других форм государственной поддержки. Например, маркетинговая информация о зарубежных рынках – Предоставляемый государственным экспортным агентством, до тех пор, пока они не подросли достаточно, чтобы выдерживать международную конкуренцию. Все банки принадлежали государству, чтобы оно могло направлять кровь бизнеса, кредит. Некоторые крупные проекты были запущены непосредственно госпредприятиями. сталелитейный комбинат «Поско» — тому лучший пример хотя Корея придерживалась прагматического, а не идеологического взгляда на вопрос о госпредприятиях. Если частные предприятия работали нормально, что ж, хорошо. Если же они не инвестировали в важные области, государство не стеснялось создать госпредприятия. И если какие-нибудь частные предприятия управлялись плохо, государство забирало их. Реструктурировала и обычно, но не всегда, вновь продавала. Корейское правительство также обладало тотальным контролем над операциями с дефицитной инвалютой. Нарушение правил валютных операций могло повлечь наказание вплоть до смертной казни. В сочетании с тщательно продуманными приоритетами в расходовании инвалюты эти меры гарантировали, что с большим трудом заработанная инвалюта тратилась на жизненно необходимые оборудования и материалы. Также корейское правительство жестко контролировало иностранные инвестиции. приветствуя их с распростертыми объятиями в определенных секторах, и совершенно не допуская их в другие, в соответствии с регулярно пересматриваемым планом национального развития. Еще оно очень спокойно относилось к иностранным патентам, поощряя обратный инжиниринг и закрывая глаза на пиратское копирование, защищенное патентами продукции. Общераспространенное представление о Корее как об экономике со свободой торговли – Было создано ее экспортными успехами, но успехи в экспорте не требуют свободы торговли, как это продемонстрировали также Япония и Китай. В начальный период корейский экспорт, такие товары, как простая одежда и дешевая электроника, были средством получить твердую валюту, нужную, чтобы заплатить за современные технологии и дорогое оборудование, которые были нужны для новых наукоемких отраслей, которые, в свою очередь, были защищены высокими тарифами и субсидиями. В то же время тарифные барьеры и субсидии не должны были ограждать новые отрасли от международной конкуренции вечно но лишь до тех пор, пока они не смогут воспринять новые технологии, наладить новую организацию производства и начать конкурировать на мировом рынке. Корейское экономическое чудо было результатом толкового и прагматического комбинирования рыночных стимулов и государственного руководства. Корейское правительство не боролось с рынком, как это делали коммунистические государства, но оно и не питало слепой верой в силы свободного рынка. Относясь к рынкам серьезно, корейская стратегия признавала, что зачастую их нужно поправлять посредством государственного вмешательства». Если бы только одна Корея разбогатела от такой еретической политики, то гуру свободного рынка могли бы отмахнуться от нее, как от всего лишь исключения подтверждающего правила. Но Корея не исключение как я далее продемонстрирую практически все сегодняшние развитые страны включая британию и сша якобы родину свободного рынка и свободной торговли разбогатели опираясь на рецепты которые противоречат ортодоксии неолиберальной экономики сегодняшние богатые страны прибегали к протекционизму и субсидиям дискриминируя иностранных инвесторов все это предается анафеме современной ортодоксии, жестко ограничено многосторонними соглашениями, такими как соглашение об учреждении ВТО, и объявлено вне закона финансовыми донорами и международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ и ВБМ. Всего несколько стран, такие как Нидерланды и Швейцария до Первой мировой войны, широко не применяли протекционизм. Но и они отклонялись от догмы в других сферах. Например, они отказывались признавать патентную защиту. Послужной список сегодняшних богатых стран в отношении иностранных инвестиций, государственных предприятий, макроэкономического управления и политических институтов — также демонстрирует значительные отклонения от сегодняшней ортодоксии по этим вопросам. Почему же тогда богатые страны не рекомендуют сегодняшним развивающимся странам те стратегии, которые так хорошо им послужили? Почему вместо этого они рассказывают сказки про историю капитализма, и притом прескверные. В 1841 году немецкий экономист Фридрих Лист подверг Британию критике за то, что она проповедует свободу торговли другим странам, в то время как сама она достигла экономического превосходства посредством высоких тарифов и громадных субсидий. Он обвинил Британию в том, что она вышибает лестницу, по которой сама взобралась на вершину мировой экономики. Это очень распространенный хитрый прием, когда кто-нибудь достигает вершины величия – он вышибает лестницу, по которой поднялся, чтобы лишить других средства подняться вслед за ним. В наши дни совершенно точно есть определенные люди в богатых странах, которые проповедуют бедным странам свободный рынок и свободу торговли для того, чтобы захватить долю побольше на их рынках и предотвратить появление возможных конкурентов. Они говорят «делайте, как мы говорим», а не так, как мы сами делали, и ведут себя, как недобрые самаритяне, наживаясь на тех, кто попал в затруднительное положение. Но что тревожит еще больше, так это то, что многие сегодняшние недобрые самаритяне даже не понимают, что они вредят развивающимся странам своей политикой. История капитализма была так кардинально переписана, что многие люди в богатых странах совершенно не понимают тех двойных стандартов, которые содержатся в рекомендации свободного рынка и свободной торговли развивающимся странам. Я не утверждаю, что где-то существует зловещий тайный комитет, который систематически затушевывает нежелательных людей на фотографиях и переписывает исторические хроники. Тем не менее, история пишется победителями, и вполне в человеческой природе истолковать прошлое с позицией дня сегодняшнего. Время шло, и постепенно... Зачастую неосознанно богатые страны переписали свою историю с тем, чтобы она больше согласовывалась с тем, какими они считают себя сегодня, нежели с тем, какими они были на самом деле. Во многом подобно тому, как сейчас пишут об Италии «Эпохи Возрождения», забывая, что такой страны не существовало до 1871 года, или причисляют франкоязычных скандинавов, королей норманов-завоевателей, к числу английских королей и королев. В результате этого многие недобрые самаритяне расхваливают бедным странам политику свободного рынка и свободы торговли искренне, но ошибочно полагая, что именно этими путями их собственные страны пришли к богатству. Но на самом деле они только усложняют жизнь тем, кому пытаются помочь. Иногда такие недобрые самаритяне могут стать большей проблемой, чем те, кто сознательно вышибает лестницу, потому что самодовольство нередко непреклоннее своей корыстиям. Так как же нам разубедить недобрых самаритян, чтобы они не вредили бедным странам, какими бы благородными их намерения не были? И что они могли бы сделать вместо этого? Сочетая историю, анализ современного мира, прогнозы на будущее и предложение некоторых изменений, настоящая книга может дать ответы на эти вопросы. Начать нужно с истинной истории капитализма и глобализации, которым я посвящаю следующие две главы. Главы первая и вторая. В этих главах я продемонстрирую, что многое из того, что слушатель мог считать фактами истории, либо неверно, либо составляет только полуправду. Британия и США не являются родиной свободы торговли. На самом деле, в течение долгого времени они были самыми протекционистскими странами в мире. Не все страны преуспели, прибегая к протекционизму и субсидиям, но из тех, кто пришел к успеху, почти нет тех, которые бы обошлись без них. Для развивающихся стран свобода торговли редко была предметом их собственного выбора, часто она навязывалась извне, иногда даже военной силой. По большей части при свободе торговли они жили очень бедно, Когда же они применяли протекционизм и субсидии, им жилось намного лучше. Лучше всех экономические показатели были у тех стран, которые открывали свою экономику избирательно и постепенно. Неолиберальная политика свободного рынка и свободной торговли требует жертвовать справедливостью в пользу роста. Но на самом деле не достигает ни того, ни другого. За последние 25 лет, когда рынки освободили и границы открыли, рост замедлился. В основной части книги, главы с третьей по девятую, которая следует за исторической частью, я применю сочетание экономической теории, истории и современных нам свидетельств, чтобы перевернуть с ног на голову общепринятые взгляды на экономическое развитие. Свободная торговля уменьшает свободу выбора для бедных стран. Недопущение иностранных компаний может быть полезно для них, бедных стран, в долгосрочной перспективе. Инвестирование в компанию, которая будет приносить убытки в течение 17 лет, может оказаться отличным предложением. Некоторые из лучших компаний мирового класса принадлежат государству и управляются им. Заимствование идей у более продуктивных иностранцев жизненно важно для экономического развития. Низкая инфляция и экономичность правительства – могут быть вредными для экономического развития. Коррупция существует потому, что рынка слишком много, а не слишком мало. Свободный рынок и демократия не обязательно идут рука об руку. Страны бедны не потому, что их народы ленивы. Народы ленивы, потому что бедны. Так же, как этот пролог Завершающая глава начинается альтернативной историей из будущего, но в этот раз очень безрадостной. Сценарий намеренно сделан пессимистическим, но его основания прочно коренится в сегодняшней реальности, показывая, как близки мы к такому будущему, если продолжим неолиберальную политику, распространяемую недобрыми самаритянами. Далее в этой главе я представлю некоторые ключевые принципы, подытоживающие детально рассмотренную во всей книге альтернативную экономическую политику, которая должна руководить нашими действиями, если мы собираемся помочь развивающимся странам двигать вперед свою экономику. Несмотря на мрачный сценарий, глава, как и вся книга, завершается на оптимистической ноте – Объясняя, почему я верю, что большинство недобрых самаритян можно изменить и заставить по-настоящему помочь развивающимся странам улучшить их экономическое положение.